САБОТАЖ Жил маленький человек Акакий Башмачкин. Его никто не боялся, чего хуже. А он писал себе в департаменте и всех боялся, так и с коней повелось. Акакий Акакиевич Башмачкин всех боялся. А как пошел голод да холод, холод да голод. А тут прижим, да ножим, да зубила, я остеревенел маленький человек Акаки. И говорит себе Каки, Жизнь моя пропащая, А дело мое малое, Так втолковали нам из коней, Погибать так погибать, Не хочу работать, да и все тут. И пошел маленький человек, Пошел Акаки Башмачкин к себе, к Калинкину мосту, и опустел департамент, и все отделения, и первые, и последние. Так что ж вы думаете, к нему, к млета департаментской, сами тридцать три большие брата подступили? Возьми, говорят, товарищ Башмачкин, дела опять, пожалуйста. А он им и до да чего осмелел человек. Гоголь, ты слышишь ли? Да вы ж говорили, что дело мое маленькое, А я, мля, сами и делайте, чай сумеете. И связали за это маленького человека каки И в тюрьму подвальную посадили. Изморозят, изморят, забоится, А ему хоть бы что, хуже не будет. А кто вот делать будет? Вы разумные, вы большие головы.